Глава 64! «Тар!» Я подбежала к нему, пытаясь понять, что произошло. Грозный морской повелитель лежал на земле, запрокинув голову. Я проверила дыхание и пульс. Все есть. Может, это просто обморок от перерасхода сил? Или... Нет, не хочу даже и думать об этом. Вдруг сила Тара напрямую зависит от близости океана, И без воды он тут умирать собрался. Ведь Полиарна что-то такое намекал. Мол, вода далеко, и здесь морской повелитель слабее человека. Хм, мне ли не знать, что люди не такие уж и беспомощные? Так, нужно разбудить Давура и заставить открыть портал в море. И пусть несет Тара. Люди, конечно, сильные, но зачем самой таскать тяжесть, если можно привлечь к этому делу пленного демона? Вот только будет ли он подчиняться мне? «Что я знаю об артефакте, что надела ему на шею? Да, у меня получилось снять его Стирсы, но смогу ли я управлять им и приказывать Давуру? Будет ли он меня слушать? Если Тар не очнется, придется попробовать. Сейчас. Только волью в своего жениха хоть немного силы, магии жизни. Вдруг поможет?» Положив ладони Тару на грудь, я невольно вспомнила тот момент, когда впервые увидела его. Тогда моя ненависть к рыбохвостам была настолько сильна, что я даже не хотела лечить его. Как же все поменялось с тех пор. Одно то, что я поняла, что трионы вовсе не враги людям, что мы можем жить в мире, дорогого стоит. А если взять мое отношение к одному из представителей морского народа, то тут вообще все изменилось так, что и словами не передать. Да, чувство вообще бывает сложно выразить словами. Ведь я, нет, не буду даже про себя это произносить. Боюсь признаться. Пока я раздумывала, магия изливалась из ладоней теплым зеленым потоком, давая силы моему жениху. «Алера, я в порядке», — услышала я голос Тара. «Но если ты настаиваешь...» «На чем настаиваю?» Но додумать мысли я не успела, потому что Тар вдруг поднялся в сидячее положение, резко притянул меня к себе и... накрыл губы властным поцелуем. Совсем как тогда, в день нашего знакомства. С одной лишь разницей. Теперь я не сопротивлялась, а жадно и с радостью отвечала ему. «Ты снова вернула меня к жизни, цветочек», — улыбнулся волонтар спустя несколько минут. Глаза его сияли. «Ты действительно собрался умирать?» — спросила я. «Нет», — сказал он. «Но для того, чтобы подчинить тело Давура сквозь защитные заклинания», Потребовалось действительно очень много сил. Не исключено, что если бы не ты... Он снова прикоснулся к моим губам. Солнце хорошенько высушило бы меня, если бы я провалялся тут достаточно долго. «Солнце вредит тебе?» — обеспокоенно спросила я. Действительно, припекала довольно сильно. «Не больше, чем простому человеку. Кстати, почему ты так долго тянулась тем, чтобы вылечить саму себя? У тебя все платье в крови». «Ну, прости», — сказала я, с удовольствием, глядя на то, что Тару уже лучше. «Как-то не до этого было. То огненные демоны захватывают, то мой жених помирать собирается». «Мне нравится, как ты меня назвала, Алера. Но пообещай...» Он серьезно посмотрел на меня. «Что не будешь больше так рисковать собой?» «Я рисковала. Да я вообще в уголочке стояла, пока ты улыбался всем и танцевал с Ваирой». «Ревнуешь?» — поинтересовался Тар. «Нет», — ответила я. «Мне на самом деле ее даже жалко. Получается, что он...» Я кивнула на поляра, «Заставил ее. «Да, еще предстоит выяснить, кто в этом замешан». «Да уж, я посмотрела на Волонтара. Да, выглядел он уже лучше, но вставать пока не торопился. Кстати...» «Тар, а почему ты в штанах и сапогах?» Поинтересовалась я. «Ведь раньше, когда ты обращался, то оставался голым». Он насмешливо посмотрел на меня, но пояснил. Я рад, что тебя волнует, сколько на мне одежды. Магия действует так, что все, что было на тебе в момент превращения, остается. До знакомства с тобой у меня не было такого, чтобы оборот произошел без контроля разума. Но стоит мне подумать о тебе или вспомнить нашу ночь. Это неудобно, цветочек. Мне действительно жаль, что ты страдаешь, Тар. Я сочувственно посмотрела на морского повелителя. Чем я могу помочь? «Ты действительно можешь», — серьезно сказал он. «Как? Пообещай, что будешь проводить со мной каждую ночь, всю жизнь», — улыбнулся он. Я молчала, не зная, что ответить. «А Лера, ты станешь моей женой?» — спросил волонтар. «Как там у людей принято?» — он наморщил лоб. «Ах да, нужно встать на колени. Я непременно это сделаю, как только буду в состоянии встать». «Лежи», — велела я. Тогда ты иди ко мне. Тар не стал дожидаться, пока я откликнусь на его просьбу, а просто притянул меня на себя. Я поерзала. Даже удобно. Тебе не тяжело? обеспокоенно поинтересовалась. Нет, это просто слабость. Она скоро пройдет. Ты совсем легкая. Кстати, мне уже лучше. Он подал бедра вперед и вверх, показывая, как ему лучше. Поцелуй меня! Так будешь приказывать? поинтересовалась я. «Иногда ты еще стесняешься проявлять свои чувства. Разумеется, если ты не хочешь меня, можешь этого не делать». Он улыбнулся улыбкой демона-искусителя. Пришлось подчиниться. Я быстро чмокнула его в губы. «Вот так-то лучше», — улыбнулся морской повелитель. Он поднялся и протянул мне руку. «Пора возвращаться, цветочек. Так что ты ответишь?» Он снова притянул меня к себе, заглядывая в глаза. А я вдруг поняла, как называется то, в чем я боялась себе признаться. «Да, Тар, я выйду за тебя замуж».